Нет, уберла, уберла, уберла. Нет, это тебе кажется. Уберла. Мое существование не знает. Уберла. И врываться вот так. Ну, я просто стесняюсь. Рыба, рыба, рыба, рыба, рыба, рыба, рыба, рыба, рыба. Мертва мертва а мертва. День где-то сутки вот так вот мертва за месяца. Это болезномянье. Это плохая идея. Мертва. А! Мертва. Мертва! Може би нету?